Раздел 12. Бог попустил. Из-за хромившего коренника пришлось задневать и заночевать в раю. Здесь жил известный на всю округу канавал, который обещал завтра к утру поставить коня на ноги. Ну а пока всяк занялся своим делом. Попы с диаконом. Затеяли в деревенской молельне воскресную обедню. Им никто не препятствовал, но из паствы явился один урядник. Отстоял всю службу по стойке смирно, сделал налево кругом и отправился по домам. Вы спрашивать не было ли в деревне какого-нибудь самозваного пророка? с душесмутительными речами. Председатель статистической комиссии инструктировал двух счетчиков, которому вручил переписные листы и портфели, причем первые были взяты с опаской, а последние — с удовольствием. Эраст Петрович...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 То боком повернется, то глаза скосит. Стало Расту Петровичу ее жалко, да и маса вздохнул. Японец вынул из кармана конфету, запасся еще в вологде, хотела дать, но девчонка, будто дикий зверек, кинулась на утёк. Потом увидели ее еще раз. У околицы со стайкой деревенских детей. Поводырка им что-то рассказывала, а они очень внимательно слушали разину фырты. Одна девочка протянула рассказчица пряник, и тут полкаша не отказалась, сунула подношение в рот. — Подрабатывает. Берет пример с Кириллы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 Ближе всего, расположенный к сеням Евпатьевский кучер, масса и Одинцов. В средний, где печь, чистая публика, Вышнюю горницу рыцарственно уступили слабому полу, Сказительнице и полкаши. Те подвинули к дивану длинный стол, накрытый скатертью, и оказались вроде как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 от которой теперь единственно зависело, удастся ли вышибить крепкую дубовую дверь, Фандорин скакнул вперед, подпрыгнул и ударил ногой в створку. То ли запас Кии был слишком велик, то ли подпорка слабовата, но преграда рухнула с первой же попытки. — Господа, теперь и наружу! — крикнул Эраст Петрович.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 Вниз полетела горящая щепа. Подожгли, жарко зашептал в ухо Эрасту Петровичу урядник. Ишь, полыхает. Ну, раскольнички, всех надумали порешить. Разом. Отодвинув полицейского, чтоб не мешал, Фандорин присела на корточки и поднял.